Глава одиннадцатая. Реджин прикончил уже вторую бутылку, а легче не становилось. Всю ночь он провел рядом с Тианой. И только одна мысль, что его истинная сейчас находится в его постели, сводила с ума. Желание войти в собственную спальню, прикоснуться к девушке и сделать ее своей, с каждым часом становилось невыносимым. А когда Тиана ушла, он ощутил поглощающую душу пустоту. Откупорив третью бутылку. Реджин встал и подошел к окну. Во дворе Академии бурлила жизнь. Адепты спешили на утреннюю тренировку. Слышались переклички и смех. Вот только Тианы он так и не увидел. Хотя, возвращаясь в общежитие, она тоже должна была пройти под его окном. Вспыхнул портал, из которого вышел Харри Эндарсон. Ректору Академии хватило одного взгляда, чтобы понять, в каком куратор находится состояние. Подойдя к столу, он с усмешкой произнес. «Заканчивай!» «Я еще не начинал», — поморщился Реджин. «Я вижу». Ректор многозначительно указал на бутылку. «Но этого следовало ожидать. Твой дракон выбрал себе пару, но, к сожалению, это не обоюдная связь. Мне жаль, что так получилось». «Будто ты в этом виноват». Снова сделав глоток, куратор подозрительно прищурился. «Не надо меня жалеть». Я знаю, что она любит другого». При этих словах он до хруста сжал кулаки. «Мальчишку ты не тронешь», – отчеканил ректор. «Он скоро отправится на практику, и проблема сама собой разрешится». «Ладно, с этим вроде разобрались», – продолжил он. А вот с покушением на Тиану не все так просто. Мне не дает покоя, что на проклятии не осталась лепка ауры того, кто его наложил. Да и слишком легко девушка во всем призналась. Ведь ей могли и внушить вину. А это значит, что Тиане все еще угрожает опасность. Заключил Реджин. Нападение демона и проклятие как-то связаны. Вот только чем? Задумчиво протянул он. Я даже не знаю, кто она на самом деле. Тиана Сиере. Хмыкнул ректор. Дочь королевского советника и по совместительству хранителя мира. Да, Реджин, она чистокровная альфара. «Ты не заметил этого сразу, потому что ее отец запечатал ее дар». Реджин зло усмехнулся. «Что ж, теперь многое остановилось на свои места. Зачем-то Гарсиере наложил на дочь печать». «Да кто же его знает?» – пожал плечами ректор. «Он передо мной не отчитывается. Я и сам понял, кто поступил в мою академию не сразу. Но ясно одно. Демоны ведут на Тиану охоту, и ее нужно защитить». спокойно сказал Дарсон, опершись ладонями на стол, и испытывающий, посмотрев на Реджина, если обитатели бездны заполучат ее силу, им удастся установить постоянный портал, и тогда можешь не сомневаться, верхний мир утонет в кровопролитной войне. Я бы хотел избежать подобных событий. А как же хранители? Реджин вздернул одну бровь. Разве они не должны защищать мир? В том-то и дело. что Хранителей сейчас нет в Верхнем мире. И, видимо, демонам об этом известно, раз они уже предприняли попытку прорыва. Раскрыв портал, произнес Дарсон. «Так что заканчивай. Расслабляться пока рано». «Стой!» – окликнул его Реджин. «Ты знаешь все, а значит, мое прошлое тебе тоже известно». «Придет время, и ты вспомнишь все сам». Грустно улыбнулся Ректор и исчез в портале. Прорычав проклятие, куратор швырнул бутылку в стену. А уже спустя секунду он вышел из кабинета и направился в академию. Интуиция требовала быть рядом с Тианой, и Реджин не стал ее игнорировать. Войдя в комнату, я повесила полотенце и, быстро скинув с себя платье, начала переодеваться в форму. Душ не помог, нервы так и были раскалены до предела. А неизвестность пугала. Я так и не знала, кто пытался убить меня с помощью проклятия. а уверенность, что это не Ория, с каждой минутой становилась все сильнее. Но если это не она, тогда кто? Декан лекарского факультета? Не думаю, что она могла отважиться на такое. Зачем ей рисковать собственной свободой? Ради чего? Ведь за попытку убийства вполне могли приговорить к каторге. Кто еще мог меня так не взлюбить? Я не находила на этот вопрос ответа. «Ну что, соскучилась?» Я вздрогнула от неожиданности и уронила на пол блузку. Резко развернувшись на родной голос, подхватила мину на руки и от души чмокнула её в оранжевую макушку. «Наконец-то ты вернулась!» Опустив её на подоконник, радостно улыбнулась. «Я так переживала! Уже думала, что с тобой что-то случилось!» «И случилось!» Хмуро отозвалась тыквочка. «Кто-то закрыл переход между мирами. Я едва смогла подобрать ключик. Да и то без помощи старейшин не справилась бы!» Так что мое возвращение в верхний мир можно считать огромной удачей. Родителей так и не появилось за то время, пока меня не было. Мина посмотрела на меня с надеждой, но я ничем не могла ее порадовать. Алой? Робко поинтересовалась тыквочка. Илой тоже не вернулся. Грустно ответила и, чтобы Мина не подняла панику, попыталась перевести разговор в другое русло. Удалось что-нибудь узнать о харене и Нет. Она снова нахмурилась. Предки ничего о нём не знают. Как будто этого человека вообще не существует. У него нет прошлого Тиана. И даже старейшины не смогли увидеть его будущее. «Это странно», — задумчиво выдохнула я. «Может, он тоже как-то связан с проклятием и демонами?» «Что?» — ошарашенно воскликнула Мина. «А ну-ка, рассказывай, что здесь происходило, пока меня не было!» Взглянув на часы, я тяжело вздохнула. Снова опоздать на лекцию и получить от декана нагоняй не хотелось. Тем более мне и так уже назначили отработку. Вот только зная Мину, я понимала, что теперь она точно не успокоится, пока всё не узнает. Пришлось быстро пересказать ей события последних дней. «Ты права», – серьезно сказала тыквочка. «Все эти события связаны между собой. Кто-то намеренно и методично устраняет всё твоё окружение. Сначала я думала, что проход между мирами закрыли случайно, А теперь понимаю, кто-то не хотел меня оттуда выпускать. Вот только этот кто-то недооценил силу старейшин и поэтому просчитался. И этот Харриэн Дарсон, ещё та тёмная лошадка. Как бы ни оказалось, что именно он и стоит за всеми тревожными событиями. Но в одном будь уверена. Теперь я от тебя не на шаг, и это не обсуждается. Ладно, но помни, что здесь запрещено держать фамильяров. Так я же не фамильяр. Возмутилась Мина. «Я древняя ведьма! Просто заперта в этом сосуде!» «Боюсь, Деканат не сильно будут волновать такие нюансы!» Хмыкнула я. «В любом случае, постарайся, чтобы тебя не заметили. Иначе меня выкинут отсюда вслед за Орией». «Так этой стерве и надо!» Проворчала тыквочка. Я не стала спорить. Быстро собрала сумку и, дождавшись, когда в неё запрыгнет Мина, отправилась в академию. Впереди ещё предстоял... Неприятный разговор с Коином. Коин, как и обещал, ждал меня возле женского общежития, облокотившись локтем о высокий бордюр. Завидев меня, он обаятельно улыбнулся. Я постаралась тоже изобразить улыбку, но она получилась грустной. Я не знала, как ему сказать, что у нас ничего не получится. Сможем ли мы после этого остаться друзьями? Скорее всего, нет. «Еще немного, и мы точно опоздаем», – поймав меня за руку, произнес он. «Нам надо поговорить». прошептала, взглянув в его глаза. Поговорим, кивнул он, так и не выпустив мою руку. Но после первой лекции, иначе нам точно влетит по отработке. Одну я уже заработала, вздохнула я. А на лекцию по истории мира. Вот и я говорю, с этим лучше не шутить. Он весело мне подмигнул. Но если придется отрабатывать с тобой, то я не против. Мы шли в академию держась за руки. На нас косились и я слышала перешептывания. но окружающие меня сейчас мало интересовали. Я всё думала о том, как сообщить ему о своём решении. Проводив меня до аудитории, Коин снова коснулся губами кончика моего носа и пошёл дальше по коридору. Ещё несколько секунд я грустно смотрела ему вслед, а потом вошла в помещение и, отыскав взглядом подруг, пересекла аудиторию. «Так, значит, теперь ты с Коином?» – полюбопытничала Ниди. «Всё сложно». Ушла я от ответа, внезапно заметив печаль в глазах Элисы. «Что случилось?» Обратилась я к ней, пытаясь поддержать. «Ничего», – бросила на меня растерянный взгляд. «Но я же вижу, что что-то не так», – вздохнула Яси рядом. «На то и нужны подруги, чтобы поддерживать в трудную минуту. Расскажи, станет легче». «Тиана, в данной проблеме ты уж точно не сможешь мне помочь», – резко ответила она. а потом его вовсе поднялась и отсела подальше. «Лучше её сейчас не трогай», – махнула рукой Ниди. «Скоро она успокоится и снова станет прежней адекватной Элисой. Просто надо немного подождать». Я мельком взглянула на подругу. Та сидела за партой, сложив перед собой руки в замок, и бессмысленно смотрела в одну точку. «Нет, здесь не какая-нибудь ерунда, а что-то действительно серьёзное». «То есть вы тоже не знаете, что произошло?» уточнила у девочек. «Нет», – качнула головой Веста. Я вдруг поняла, что они мне врут, просто не хотят рассказывать. Стало немного обидно от их недоверия. Я-то думала, что мы по-настоящему сдружились. «Ладно, не хотите говорить – не говорите». Изобразив на лице невозмутимость, я пожала плечами. «Заставить вас я все равно не смогу». «Простите, Анна, но это не наш секрет», – спустя минуту сказала Веста. Было видно, что она чувствует себя неудобно. Если Элиса захочет, то сама все расскажет. Но она не захочет. Дернула щекой Ниди. Ей гордость не позволит. Я снова взглянула на Элису. Она казалась все такой же растерянной и поникшей. Мне стало ее очень жаль. Хотелось ей как-то помочь, поддержать. Но она словно черепаха спряталась в панцирь и не желала идти на контакт. Оставалось надеяться, что девочки правы. и она действительно скоро станет прежней. Лекция прошла продуктивно. Я записывала конспекты, стараясь ни о чем не думать. В конце концов, Элиси я не смогу помочь, если она сама этого не хочет. Появилась даже мысль, что ее проблема как-то связана со мной. Но я сразу же ее отбросила. Если так пойдет и дальше, я точно стану параноиком, подозревающим все и вся. Когда же все эти проблемы наконец закончатся, и жизнь снова станет спокойной? Меня всё сильнее одолевала усталость. Мало того, что каждый раз появляются какие-то неприятности, так ещё я и не выспалась. Ведь полночи пришлось писать конспект. Хорошо ещё, что осталась настойка магистра Лоиса. Не знаю вообще, что без неё бы делала. Выйдя из аудитории, я приняла настойку и сразу почувствовала себя бодрее. Теперь, по крайней мере, точно не усну на лекции. Но это тоже не дело. Надо как-то налаживать режим. Неожиданно меня со спины обхватили за талию и затянули под лестницу. Ушко обдало горячим дыханием. «Не поверишь, я уже успел соскучиться», – прошептал Коин, развернув меня к себе. Он начал покрывать мое лицо легкими поцелуями, постепенно спускаясь к шее. Мое сердце забилось сильнее, дыхание участилось, по коже пробежали приятные мурашки. Я таяла от его ласок, растворялась в его нежности. мечтая, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Внезапно поцелуи прекратились. Тяжело дыша, койн уткнулся в мою шею и прошептал. «Ты сводишь меня с ума. Еще немного, и я уже не смогу остановиться». Внезапно я вспомнила о долге. Собственное решение причиняло боль. Скреблось в душе, сжимало сердце. От страха потерять его навсегда мне становилось дурно. Но лучше сделать это сейчас. а не оттягивать неизбежный момент, словно агонию. Коин, мы не можем быть вместе», – прошептала я, избегая его взгляда. Казалось, если он посмотрит в мои глаза, то почувствует ложь. Все это ошибка. Давай останемся просто друзьями. Повисла долгая мучительная тишина, нарушаемая лишь стуком моего сердца. Как же в этот миг я себя ненавидела. Но не могла поступить иначе. На моих плечах лежала ответственность. и я никуда не могла от неё деться. «Подожди», — поморщился он. И я, наверное, ослышался. «Что за бред, Тиана? Какая, к чёрту, ошибка? Очнись! Я же тебя люблю, и ты меня любишь, иначе никогда не позволила бы к себе прикоснуться!» «Я люблю тебя, как друга, Коин». Не могла видеть в его глазах боль. Сначала я запуталась, теперь же поняла, что между нами не может быть ничего, кроме дружбы. «Мне жаль, что я дала тебе ложную надежду. «Взгляни на меня!» Он слегка встряхнул меня за плечи. «И скажи всё это, глядя в глаза!» «Я тебя не люблю». С трудом, но я подняла взгляд. Только Триединый знает, как тяжело и больно мне сейчас было. «Пойми это уже, Коин. Я не хотела, чтобы так получилось». «Это всё из-за него, да?» Зло прищурился парень. «Всё из-за кореастеля Реджина?» «Да при чем здесь мой куратор?» От собственного вранья становилось противно. Но назад пути уже не было. Дело в моих чувствах, понимаешь? «Понимаю», — хрипло откликнулся он. «Я скоро уеду на практику и больше не буду мазолить тебе глаза. Будь счастлива, Тиана». Больше не сказав ни слова, он развернулся и зашагал прочь. Я едва сдержалась, чтобы его не окликнуть. Глаза защипало. По щекам потекли горячие слёзы. Смахивая их со злостью, я побрела к аудитории. Лекции уже начались, и я не боялась быть кем-то замеченной в таком состоянии. Надо было как-то успокоиться, взять себя в руки, но почему-то не получалось. Хотелось кричать, чтобы выплеснуть всю боль, что скопилось в груди. «Что с вами, адепт Кориэн?» Я остановилась и непонимающе взглянула на своего куратора. «Что ему нужно? Неужели не понимает, что сейчас мне не до разговоров?» Я просто хочу побыть в одиночестве. «Все в порядке», – всхлипнув, ответила я. «Да какая вам вообще разница, что со мной? Вы присвоили меня себе, словно я вещь какая-то. Плевать вам на мои чувства. На все плевать». Снова смахнув слезы, я пошла дальше. А ведь все из-за него. Пока карест или не появился в моей жизни, я была по-настоящему счастлива. Вот только это счастье не замечала. Пока все не потеряла. Неожиданно меня развернули и прижали к мужскому телу. Попыталась вырваться, но сил не хватало. В конце концов я затихла, уткнувшись в грудь Реджина. Он ничего не говорил, просто прижимал меня к себе, зная, как мне сейчас плохо. И в этот момент мне было неважно, что он чувствует мои эмоции. Я даже была рада, что кто-то может меня понять. Я взглянула на Реджина, пытаясь понять, о чем он сейчас думает. Но стоило поднять голову. как на меня навалилась свинцовая усталость. В глазах быстро потемнело. Я не понимала, что происходит, ведь действие на стойке магистра Лоиса не должно было так быстро закончиться. «Диана, смотри на меня!» Жёсткий приказ, и я пытаюсь сфокусировать зрение на лице Реджина. Но всё окружающее быстро уплывает, затопленное беспросветным мраком.